Глава первая. Зимнее время. Зимнее время. Утро осеннего дня. За окном, как и ночью, огни огни реклама. Огромный город и пригороды не спят. Как определить, уже не спят или еще не спят? Как определить? Народ торопится на работу, штурмуют автобусы и маршрутки, поток людей течет в метро, это утром, а вечером та же картина. Люди спешат с работы домой в темноте среди ярких огней большого города. Порой так страстно и жадно ждешь утренней зари, но все какие-то сумерки, осень, осень, с дождями и туманами». А так нужен, физически нужен рассвет, хоть какое-то окно, хоть какая-то передышка, сумерки лишают воли и сил. В сумерках клонит ко сну, но спать нельзя. Нельзя же все время спать из мрака ночи, в сумерки дня и опять во мрак ночи. Вставать на работу и мчаться домой с работы во тьме при ярком электрическом свете в потоке машин, в нескончаемой пробке, под грохот поездов метро, под гудки электричек на подмосковных перронах. Светлого времени суток совсем мало. Осенний туман и дождь за окном. Даже в полдень мы включаем лампу, чтобы почитать что-то на досуге что-то интересное почитать про жизнь, про смерть, про страсть, про любовь, про одиночество, про быт, про связь времен и про борьбу света с тьмой. Какую-нибудь интересную, захватывающую историю, полную тайн, интриг, неожиданных поворотов сюжета. Такие истории из книг спасают от одиночества и тоски, и повседневные дела и заботы тоже вроде как спасают — Но порой мы садимся у окна, устав от окружающей нас темноты, и смотрим туда, туда, вдаль, когда первые лучи окрасят облака в золотисто-розовый цвет. Нежная заря Аврора улыбнется нам с прокисших осенних небес, и вся эта невозможная хмарь, сумеречная жуть будет сметена свежим утренним ветром. Каждое утро я просыпаюсь в надежде, что это произойдет. Время, в принципе, ведь ничего не значит, это просто иллюзия. У нас ведь у каждого свои собственные биологические часы внутри, и это благо, это наша индивидуальность, это наша личная внутренняя свобода. Свобода, о которой мы все так мечтаем, хотя порой и не признаемся в этом сами себе и не говорим этого вслух. У времени ведь нет границ, и обозначить его летним или зимним можно лишь условно. Все равно ведь рассветет, и солнце покажется из-за тучи, аврора, заря нежная, яркая, всегда новая, как в первый день творения, нам всем улыбнется».